Глава 19 В привычную какофонию джунгли вмешался далекий гул авиационных двигателей. Настороженные звери и твари поопаснее замирали, стараясь понять, что же это за гость и нужно ли его бояться. Их опыт выживания в дикой среде диктовал, чем громче зверь, тем больше его надо опасаться. И на этот раз читье не подвело. К монотонному гудению винтокрылого самолета добавился резкий и мощный звук реактивных турбин. Звено тяжелых штурмовиков, хоть и прибыло в зону действия последними, первыми взялись за выполнение боевых задач. Сначала в ход пошли высокоточные авиационные бомбы. Несколько ярких вспышек от их разрывов на мгновение светили багровую тьму африканской ночи. Через минуту голки грохот взрывов всполошил живность. Незваные гости были громкими, и они несли смерть. Вслед за бомбами зарокотали авиационные пушки, без лишних затруднений выкашивая густую зелень. Их дополнили десятки мелких вспышек от неуправляемых ракет. Напуганные жители джунглей, не понимая, откуда идет смерть, в ужасе разбегались, спасая свои жизни. Тем временем вдалеке встал на позицию тяжелый ганшип, готовый продолжить выполнение задачи. В десятках километров отсюда, в мобильном пункте управления, множество глаз уставились на мониторы. Беспилотники передавали картинку в режиме прямого эфира, позволяя наблюдать за ходом операции. «Сэр, птички по заданным секторам отработали!» Офицер отчитался крупному мужчине. «Ангел смерти ждет целеуказания!» Приблизь картинку!» распорядился командующий операцией. Рядом с ним стоял бледный человек в темной форме, выделяющийся своим абсолютно безэмоциональным лицом. Оба они пристально смотрели на мониторы. Картинка в высоком разрешении показывала, как от вспышек и взрывов живность разбегается целыми стаями во все стороны. ли указания? наконец объявил приказ главнокомандующий. «И веди огонь постепенно. Все в точности по плану». «Ессер!» yes, — офицер отошел для выполнения задачи. Через несколько минут тяжелый ганшип продолжил то, что начали штурмовики. Его пушки, роторные пулеметы и другое вооружение несли сумасшедшую мощь, обрушившуюся на джунгли. Однако перед исполнителями отнюдь не стояла задача по уничтожению тварей, населяющих эту местность. Медленно корректируя огонь военные направляли поток напуганных монстров в нужную сторону. Туда, где по разведданным чужаков находились владения инсектоидов. Работа продолжалась еще в течение часа, пока, наконец, не увенчалась успехом. Один из беспилотников зафиксировал впечатляющую картинку. На пути потока напуганных монстров, словно из ниоткуда, появились пять теней. Хоть и крупные, они двигались молниеносно, оставляя за собой лишь просеку из рассеченных трупов. Не сразу, но изображение улучшило резкость, чтобы наблюдатели смогли разглядеть существ. Это были насекомые невероятные для Земли величины. Помимо роста их отличали множество светящихся символов на панцирях. Умело работая с серповидными клинками, они зачищали территорию от потока напуганных тварей. Как ни странно, вид иномирных созданий не произвел ни на кого впечатления. — Это они, — произнес бледный мужчина. — Цель обнаружена, — тут же поддержал его командующий операцией. — Продолжайте. «Вы отметили место», — требовательно обратился к нему Бледный. «Не беспокойтесь», — тихо, чтобы не услышали подчиненные, — ответил командир. «Местоположение сохранено. Идет постоянная запись всей полученной информации. Позже отдел аналитики скомпонует их все в одну ясную картину». Видимо, ответ удовлетворил Бледного. Он замолчал, больше не вмешиваясь в ход выполнения операции. «Ближайшие дни в тех местах обещали быть жаркими». Чужаки хотели хорошо подготовиться к последнему этапу плана. Игнат осмотрелся, беспокоясь, что бой привлечет еще кого-то. Но все было спокойно. Едва нечестивый владыка боя пал, как на подземный чертог снова опустилась тишина и покой. «Ты там живой?» — повернулся Кедров к отдыхающему Ксионов. «Жить, не понимать, чем быть враг». Хаоситу стало ясно, почему и допустил столь грубую ошибку. Он просто не сталкивался раньше с некротической стихией. А значит, и не знал нежития. Похоже, родной мир Ксиона был насыщен энергией жизни. Мертвецов там не могло появиться. Это паразит, который залезает в мертвые тела и управляет ими. Поэтому будь осторожен. Понимать, но не ощущать. Я скажу, если почувствую. Успокоил воз находец и перевел тему. Давай посмотрим, что мы получили с этой добычи. Он подошел ближе к еще дымящемуся панцирю уничтоженного мертвеца и забрал трофей. Вернувшись к отдыхающему Ксиону, Игнат начал идентифицировать находки. Дар несокрушимой брони улучшает крепкость естественных защитных покровов пользователя. Работает в пассивном режиме. Дар точности. Улучшает точность движения тела пользователя. Работает в пассивном режиме. Два хороших дара, работающих полностью самостоятельно. Из таких хорошо собирать сдвоенные или встроенные. Он продолжил идентификацию. Элиминатор. Расходуемая. Позволяет пользователю уничтожить свой или чужой дар. Противник должен быть обессилен. Похоже на клык каннибала. Кедро вспомнил артефакт, который он получил в Краснодаре. «Любопытная штука». Он пару мгновений осматривал предмет, напоминающий светящуюся чешуйку, после чего перешел к последней находке. «Малая эгида, расходуемая, создает вокруг пользователя щит, рассеивающий энергетические атаки». «Вот это крутая штука», – подумал Игнатор, осматривая артефакт. Тот выглядел, как осколок брони Владыки Боя. Символы из неизвестного человеку металла поблескивали напитанные энергией. «Ксиона, давай поделим на двоих», — обратился мужчина к напарнику. «Только я не очень знаю ценности этих вещей». При обращении Игната Жук оживился. Повернувшись, он с любопытством осмотрел трофеи. После короткого обсуждения забрал себе оба дара. Артефакты его совершенно не заинтересовали. Стиль боя Ксиона и его сородичей был целой наукой, в которой не укладывалось применение чужеродных инструментов. «Давай еще отдохнем», — произнес Хасид. «А пока объяснишь мне, как использовать эти артефакты?» Они потратили на перерыв еще час. Если Игнат чувствовал себя нормально, то с Ксионом не было все так хорошо. Лапы инфиктоиды не исцелялись так быстро, потому что требовали заживления хитинового покроя. После сражения с мертвым владыкой боя К этому добавились новые травмы. «Сколько нам идти?» — спросил снаходец. Его беспокоило, что первые же сутки вызвали у них столько проблем. Если Ксион рассчитывал на десятидневный переход, то дело превращается в самоубийственное предприятие. Однако ответ Жука немного успокоил. «Идти недолго. Патрули семьи. Быть недалеко». «Угу. «Ну ладно», — кивнул Игнат. Ксюм потратил еще примерно полчаса, чтобы принять дар несокрушимой брони. Дар точности он оставил при себе. Поинтересовавшийся Кендров, узнал, что ровно половину добычи каждый это дает семье. Критиковать такой суровый налог человек не стал. Закончив отдых, напарники продолжили путь. Поднявшись на второй ярус подземного зала, они вошли в очередной коридор. О других он отличался особо крупными размерами, превосходя обычные в два, а то и в три раза. Здесь, как и в холле, когда-то миновала серьезная битва, и сеченные панцири инсектоидов соседствовали с костяками их былых врагов. «Куда ведет этот путь?» — Игнат транслировал мысли речь, не решаясь нарушать тишину катакомба. «Центр семья. Рядом был тайный путь на поверхность». «Надеюсь, поскорее свалим из этого склепа», — подумал мужчина. Однако в этот момент он вспомнил, что и снаружи их ничего хорошего не ждет. Обе перспективы угнетали. От мысли о тяготах отвлекла преграда на пути. Похоже, инсектоиды здесь держали плотную оборону, устроив особенно жаркий бой. Только всех их усилий оказалось недостаточно для выживания. Вопреки ожиданиям Хаосита, его проводник повернул в другую сторону. «Ксион!» Мысленно обратился к нему Хасид и показал на баррикады. «А что там?» «Комната. Где жить королева?» Отправил сообщение Ксиона. Явно транслируя уважение или даже преклонение. «Нам идти в другую сторону». «Подожди. Давай заглянем на минутку». Остановил его снаходец. Игнатов понимал, что его просьба безрассудна. Но он испытывал жгучий интерес к перемешку с настороженностью. Увидеть центр то ли муравейника, то ли улья чуждых расы инсектоидов было очень любопытно. Недолго торопиться для выполнения задачи. Да-да, мы быстро. Осторожно, стараясь не беспокоить ислевшие трупы, они подошли к эпицентру битвы. За баррикадой крупный коридор перекрывала мембрана который нападающий чем-то прожгли. «Стой!» — хасит накрыл их обоих аспектом сокрытия. «Теперь пойдем». В мертвой тишине катакомб они заглянули за преграду. В взгляду Кедрова открылся еще один зал, правда, этот был явно крупнее предыдущего. Внимание сразу привлекли соты, покрывающие все стены. Когда-то здесь рождались бесчисленные поколения сородичей Ксиона. Сноходец перевел взгляд на центр. Там, в углублении, похожем на бассейн, замерло действительно гигантское существо размером с грузовик. Внешне оно напоминало крупную личинку, сухшую за прошедшее время. Незащищенное толстым хитином, оно не имело шансов выжить, едва захватчики прорвались внутрь. «Королева, быть убит врагом, семья умирать здесь!» Они замолкли, будто соблюдая минуту молчания честь павшего великого существа. «Опасность — паразит захватить тела», — наконец спросил замерший рядом жук. «Да», — подтвердил Игнат. Хаосит сконцентрировал взор на теле королевы. В ее бока были встроены те же конденсаторы. Когда-то, возможно, они помогали неповоротливому существу двигаться, аккумулируя силу, но сейчас были полны некротической энергии. Но и это было не все. Похоже, артефакты были встроены в стены зала. Они также несли в себе мертвую первостихию. Весь подземный холл, казалось, замер, словно хищник, ожидающий жертву. Наблюдавший это Игнат ощутил, будто в него вглядывается кто-то очень голодный. Впереди все замерло в безмолвии. Кажется, даже тишина этого места была особенной. «Медленно отходим. Если нас заметят, то убьют». Кажется, даже Ксион, который не понимал нежити, почувствовал что-то опасное. Медленно, контролируя каждое свое действие, они отступили назад. Постепенно удаляясь, потихоньку набирали скорость, пока не перешли на бег. Только когда за спиной осталось большое расстояние, напарники испытали облегчение. «Скоро быть выход! Приготовиться!» «Я-то — отметил Игнат, осматривая жука. «Ты сможешь двигаться быстро?» «Я бежать столько, сколько надо», — отрезал Ксион. Хасит лишь пожал плечами. С последним отрезком пути они все же не стали спешить, пройдя пешим ходом. Коридоры поднимались в горку, подтверждая, что их путь в катакомбах подходит к концу. Наконец они достигли резкого подъема вверх, точь в точь похожего на тот, где Игнат и его спутник попали под землю. Выход блокировала все та же каменная плита. Короткий отдыхать и выходить. Хаосит молча сел, привалившись спиной к стене. Он уже ощущал, что впереди их ждет очередная гонка со смертью. Быть готовым. Транслировал вопрос Жук после недолгого отдыха. Готов, готов. Вздохнул Княдов. Открывай уже. Прокачанное тело в купе с даром выносливости давали просто невероятную работоспособность. Однако мужчина подумал, что не против полежать. К сожалению, такой роскоши сейчас в меню не было. Путникам следовало торопиться, чтобы как можно скорее известить сородичей инсектоида о угрозе. Каменная плита сдвинулась с негромким шорохом, открывая вид на ночное небо. В подземный коридор ворвались звуки джунглей. Ксион неслышной тенью первым рванул вперед. Чуть подождав, вслед за ним вышел Игнат. Не успел он вздохнуть полной груди, хоть и влажный, но свежий воздух, как внимание привлекли звуки вдалеке. Замерев, Хайсид понял, что слышит раскаты отдаленных взрывов. «Что происходит?» — задался он вопросом. Заволновался и Ксенос. «Быть опасно! Много движения!» Игнат уже и сам видел благодаря взору. Джунгли были полны энергетических сигнатур разнообразных тварей. Однако на этот раз они все двигались в одном направлении. «Убегают?» — задался вопрос мужчина. К сожалению, сидеть и тихонько наблюдать времени не было, о чем напомнил Ксион. «Веди», — лишь передал мусноходец, ощущая, что как в омут ныряет в очередную опасность. Окутав себя маскировкой, оба покинули подземные тоннели и тут же взяли нужный курс. С некоторым удивлением мужчина отметил, что они движутся в одну сторону с другими тварями. В следующий миг ему стало не до размышлений. Из густого подлеска вылетел здоровенный, размером со слона-монстр. Игнат с Ксионом лишь в последний момент успели отпрыгнуть, настолько быстро он двигался. Не обращая на них внимания, тварь рванула дальше. «Звери волноваться, быть осторожным». Они продолжали движение, но теперь им то и дело приходилось менять курс, чтобы не быть затоптанными разными существами. Через полчаса движения Игнат всерьез обеспокоился. Их догоняла большая стая крупных монстров. Чтобы уйти от их лап, предстояло постараться. «Ксион!» — крикнул Хасид. «Берем левее, иначе нас затопчут!» «Принять!» — ответил Жук. Они оба рванули в указанном направлении. Однако в этот момент произошло худшее. Из кустов выскочила какая-то тварь и по случайности налетела на Ксиона. Инсектоид неловко рухнул на одной из своих лап. До да Игната через мысли сообщения донеслись отголоски его боли. Монстр, который вырезался в жука, встав, тут же рванул в сторону, продолжив свое бегство. Однако с напарником все было не так просто. Присмотревшись, мужчина понял, что тот не может встать. «Ксион!» — крикнул Кендров. «Ты можешь подняться!» «Сейчас встать!» Однако, вопреки мысли фразам, жук лишь неловко дергался, но так и не смог подняться. Игнат нервно посмотрел в сторону, откуда прибежала стая монстров. Оставались считанные секунды до того, как их настигнут. «Бежать!» — в голове возникла пугливая мысль. «Брось его и беги, иначе умрете оба!» Однако тут же другая, более рациональная часть... Ответила, что без напарника у Игната просто нет шансов. Даже если он дойдет до инсектоидов, те убьют его, не став говорить. Хасид изо всех сил напряг разум, желая найти решение. В это время за деревьев показались первые монстры стаи. Мужчина заметил, что это те самые полосатые ящеры, которые гнали их до холма. Сейчас, напуганные чем-то, они вовсе не обращали внимания на двух напарников. Но лучше от этого не становилось. Они просто затопчут в панике. Игнату требовалось решение. «Ксион!» — крикнул он. «Лови и применяй сразу!» Он кинул сферу мерцающей алым светом. Собиратель жизни. Расходуемая. На короткий срок создают ауру, вытягивающую жизни с других существ и встеляющие владельца. Это был артефакт, полученный с пожирателей жизни, когда Игнат только прилетел в Африку. это не стал задавать вопросов. Едва поймал артефакт, как тут же активировал его. Вокруг Сеона разлилось уже знакомое алое сияние. Тем временем первые особи быстро приближались. Не обращая внимания на свет предмета, все они вошли в зоны его действия. Жука уже почти подгребли под десятками лап, как все изменилось в один момент. Туши монстров взорвались алыми брызгами, разлетающимися во все стороны. Воздух наполнился взвесью из энергии жизни вперемешку с распыленной кровью. Игнат во все глаза наблюдал за ужасающим зрелищем. В одно мгновение та часть стаи, которая окружила Ксиона, превратилась в ничто. Их останки падали на кровавленную траву. Наконец концентрировавшаяся кровь начала стягиваться к центру, в котором замер инсектоид. «Его должно исцелить, и мы сможем свалить». Однако не тут-то было. Артефакт все же не имел такой глобальной исцеляющей силы. Он лишь накрыл тех монстров, которые были вблизи во время активации. Теперь из-за его применения они привлекли внимание всего стада. Кедров понял, что их стремительно окружают. Через секунду ему уже стало не до наблюдения, пришлось срочно спасать свою жизнь. Хасит впервые оказался в такой ситуации. Как выжить в центре беснующихся монстров? Сейчас ему предстояло найти ответ или умереть. Он ударил во все стороны ледяным аспектом, стремясь хоть как-то замедлить тварей. После этого Игнат окружил себя кинетическим щитом, чтобы тут же отлететь в сторону от сильного удара. В ответ он атаковал огнем, но тот совсем не подействовал. Игнат не знал, сколько времени прошло. Все, на что его хватало, это лишь защищаться, отталкивать тварей и изредка примораживать их. Ледяной аспект хоть и не помогал, но зато замедлял монстров. Где-то рядом то же самое делал Ксион. Артефакт частично исцелил его, позволив вступить в бой за свою жизнь. Вместе они сражались, вырывая у смерти мгновение за мгновением. В какой-то момент Игнат вновь почувствовал то самое ощущение, ощущение смерти. Опять он словно оказался одной ногой в могиле. «Не сегодня!» — рыкнул мысленно Хасид, напрягая волю за всех сил. Никогда еще кинетический щит не выходил у него так быстро. В одно из мгновений, создав его за спиной, в следующий момент мужчина полетел кувырком от сильного удара. Упав на траву, увидел, что над ним нависла та самая тварь, которая едва не убила его входа в убежище. Сетовать на судьбу не было времени. Не заботясь о здоровье, Игнат ударил во все стороны аспектом холода предельной плотности. Выхватив клинок, добытый в кошмаре, он вбил его прямо в распоротую глазницу твари. Дикий виск едва не оглушил человека, но, к сожалению, этого было мало. Монстр выжил и собирался разорвать ненавистную жертву. Кедров лихорадочно напрягал и без того разогнанный разум, ища выход, когда точно удар серповидного клинка начисто снес хищнику голову. «Ксион?» — задал вопрос Хасид. Над ним и правда стоял инфектоид, но это явно была совсем другая особь. Ничего не понимающий человек огляделся и обомлел. В стаю монстров раскаленным клинком врубились закованные в хитин жуки. Мерцающие синим клинки без устали убивали хищных тварей. «Неужели спасены?» – подумал Игнат. Семья Аксиона прибыла на помощь.